Ритуалы в джоуском Китае Интересы административного регулирования, политического контроля и обеспечения эффективности руководства, сына неба, практически растворяли в себе сакральный момент. Это не исключало, конечно, внутреннего ощущения священного трепета участниками торжественных церемониалов. Но момент личного эмоционального отношения считался несущественным. Его принято было скрывать и подавлять. На передний план выходило лишь глубокое почтение к жизненной важности и политической значимости обряда. Обряд сопровождался церемониалом, включавшим распределение жертвенного мяса и вина между теми, кто имел на то право, причем в строгом соответствии, со степенью родства, знатностью, должностью и тому подобное. Страница 282. Такому распределению придавался глубокий политический смысл. Из источников известно, что если при раздаче жертвенной пищи кого-либо обходили, в случае, если он почему-то не присутствовал, ему следовало послать его долю, это могло служить поводом для конфликта, для отставки обиженного. Наиболее важные ритуалы, например, ритуал первовспашки, имели строго деловой характер. Люди мобилизовывались для того, чтобы сделать дело, причем свою долю вносили все, от астрологов и музыкантов до обрабатывавших поле крестьян, и все они получали свою долю при раздаче жертвенных даров угощения. Менее официальными, более красочными и эмоционально окрашенными были ритуалы жертвоприношения в честь покойных предков, отправлявшиеся в знатных джоусских домах. Нередко такие ритуалы превращались в огромные и разгульные пиршества, в которых участвовали многие потомки почитаемого предка. Право отправлять ритуал имел лишь старший сын. Такие праздники с музыкой, танцами, пением, спортивными упражнениями и обильными возлияниями, описанные в некоторых песнях книги песен шит-зин. Для жертвенной пищи и напитков изготовлялась специальная посуда. Выделанная из бронзы и украшенная великолепным рельефным орнаментом, изумительными по изяществу исполнения скульптурными изображениями животных, птиц, драконов и тому подобное, эта посуда – являет собой одно из высших достижений древнекитайского искусства. Древнекитайскими сосудами, кубками, оружием из бронзы гордятся современные музеи. Однако эти ритуальные изделия, бережно хранившиеся и передававшиеся по наследству из поколения в поколение, имели и еще одно важное предназначение. Многие из дошедших до наших дней сосудов снабжены надписями, что превращает их в важный и ценный письменный источник. Надписи различные по характеру, но большая часть их является документами, связанными с инвенститурой. То есть утверждением наследника, умершего владетельного аристократа, соновника в его правах на владение титул и тому подобное торжественные обряды такого рода описаны в древнекитайских текстах во время этих обрядов и вручались сосуды документы другими словами ритуал сопровождался и освещал право наследников вступить во владение достоянием умершего Страница 283. Бронзовые изделия были насыщены ритуальными символами. Имевшиеся в орнаменте узоры и геометрические знаки всегда несли смысловую нагрузку, изображая ветер, дождь, гром и молнию, животных, растения и тому подобное. Символом земли Считался квадрат, символом неба, круг, причем сочетание этих символов всегда воспринималось в плане взаимодействия женского и мужского начала.